Глава 30. «Невероятная история», — только и сумела произнести я, когда Катя замолчала. «Но она правда», — печально сказала рассказчица. «Почему не спрашиваешь, откуда знаю про Глеба, Петю? С какой стати сейчас сижу в этом бункере? Кто его оборудовал? С какой целью?» «Хотела начать задавать вопросы, да ты меня опередила», — объяснила я. Екатерина допила вино. «Мальчик Пушкин, мой отец». После того, как ребенок гений перестал вызывать интерес у публики, он спешно женился. Родилась я. Пётр Фирсов, мой биологический отец, покончил с собой, когда дочке исполнилось два года. Он так и не сумел справиться с потерей славы. «И мама моя вскоре за ним ушла». Она тяжело заболела. Я родителей не помню. Девочку воспитывал Глеб. Считала его своим отцом. Да он им и был на самом деле. Вот за что спасибо главному ведьмологу и колдунисту, так это за объединение однушки и бескрайних хором. Воронин-то был прописан в помещении. Его никто отнять не мог. Глеб Сергеевич меня удочерил. Я тоже обрела законное право жить в апартаментах. Когда прошел не один год после смерти Валентина Петровича, папа... Екатерина обхватила себя руками. «Ну, не могу называть Глеба иначе. Он мой отец». Папа начал разбирать архив психиатра, приводил в порядок его бумаги, библиотеку. А потом... Мне едва исполнилось десять. Катя прибежала из школы с пятеркой по математике. «Счастливая до невозможности!» Мне точные науки не давались, а тут отлично. Раскрыла на лестнице дневник, позвонила в дверь. Когда папа створку распахнул, сразу ему оценку поднос. И давай плясать, петь, я умница. Обычно Глеб очень радовался моим успехам. Молодец. А тут просто сказал: "Молодец". Я замерла, смотрю, у него лицо и глаза красные. «Нос распух. Сразу спросила. «Ты заболел?» Он заулыбался. «Нет, нет. Аллергия на пыль. Добрался до антресолей. Там никто сто лет не убирался. Пойдем в кафе-мороженое. Надо отметить твой успех». Вроде все хорошо. Но папа какой-то странный. Потом он начал куда-то ездить. Утром укатит. Вечером вернется весь грязный. Глеб работал смотрителем в музее. «Зарплата небольшая, но мы нормально жили. Я по малолетству не удивлялась, не спрашивала, откуда деньги. Друзей у отца не имелось. Домашний телефон всегда молчал. И вдруг какие-то люди начали звонить. Правда, недолго активность продолжалась. Потом аппарат опять онемел. Затем папа заболел. Врачи пообещали ему год жизни. Но отец продержался до моих девятнадцати». Он очень боялся, что девочку отправят в детдом. В день, когда я получила паспорт, а его тогда выдавали, когда тебе шестнадцать, папа привез меня сюда. Мы встали около заброшенного дома. Лето, все зеленое, Воздух замечательный, птицы поют. Отец отпер входную дверь. Мы с ним прошли по коридорам. Потом он открыл, как я решила, пустой шкаф, стоя в коридоре. Дернул сбоку за ручку, пол обвалился. Вместо него появилась складная лестница. Мы спустились сюда. Постояли молча. Мне стало очень страшно, я заплакала. Отец вывел девочку на свежий воздух, посадил на поваленное дерево и рассказал, что, разбирая документы Валентина Петровича, он нашел в ящике стола ключ, который не подходил ни к одному замку в квартире. А потом, когда Глеб начал наводить порядок на антресолях, то в одной, за старыми чемоданами с ненужным барахлом, в задней стене обнаружилась дверка. Она легко открылась таинственным ключиком. Внутри лежали толстые тетради и папки с документами. Екатерина поставила локти на стол и оперлась подбородком на сцепленные в замок пальцы. Отец изучил бумаги. Он узнал, что бабушка Валентина Петровича являлась женой купца Григория Власова. Он построил дом, в котором мы сейчас сидим. В интернете выложена ложная информация про ведьмин лук и особняк. Там написано, что зданию не одна сотня лет, но нет. Григорий возвел его в 1901 году. Поселился там с молодой супругой Марфой. Почему совсем не бедный мужчина спрятался подальше от посторонних? Ответ прост. Григорий был колдун, Марфа — ведьма. Вдвоем они занимались знахарством, предсказывали будущее, прерывали нежелательную беременность, избавляли от сглаза, порчи, могли сделать заговор на смерть. А еще парочка изгоняла бесов. Для этой цели в подвале сделали небольшое помещение. В нем держали одержимых. Таким людям требуется помощь психиатра, но наличие в семье Бесноватого старательно скрывалось от посторонних. Да и психиатры в те времена плохо понимали, как лечить душевнобольных пациентов. Подопечные Власовых часто умирали. Тогда их хоронили на стихийно возникшем по В конце 20-х годов пара чернокнижников скончалась от непонятной болезни. От той же заразы умерла и их дочь Варвара вместе с мужем Петром. Крохотного Валентина, внука Григория и Марфы, забрала его нянька Миропия Андреевна. Она усыновила мальчика, он стал Фирсовым. Еще когда малыш плохо умел ходить, Миропия принялась ему рассказывать про колдунов, ведьм. Потом, когда Валентин подрос, стало приводить его в дом. Причитать, что здание по наследству следовало передать школьнику, до да времена изменились, и по документам ребенок не родственник Власовым. Поскольку особняк стоял в лесу, имел дурную славу, к тому же рядом раскинулось кладбище с могилами колдунов, никто не хотел бродить по комнатам особняка, брать оттуда что-то себе домой, поэтому он хорошо сохранился. Катя убрала с лица прядь волос. «Вот ты бы захотела изучить такой домик, прихватить из него сувенирчик».